Иногда ей казалось, что она почти не может думать. То, во что она упиралась взглядом, становилось непреодолимым препятствием для мысли, и если она, поддавшись искушению, физически сдвигала препону куда-нибудь подальше, то уже не могла остановиться. И принималась за уборку, как бы демонстрируя сама себе, насколько проще и естественнее двигать вещи, нежели мысленные представления о них, ставшие в последнее время какими-то сыпучими. Все-таки о будущем следовало заботиться, как-то реально готовиться к нему. Единственный человек, к которому Нина Александровна могла обратиться за советом и помощью, был остепенившийся племянник. Когда Данина Александровна наконец дошло, что зятя Сережа больше нет и никогда не будет в их внезапно притихшей квартире, шаркающие Маринкины шаги, к которым Нина Александровна продолжала чутко прислушиваться, не заполняли тишины, колючей от мелкого не часов. Она решила, во что бы то ни стало разыскать единственного родственника-мужчину, способного в критической ситуации возглавить семью. Не имея представления, как правильно взяться за дело, работает ли нынче адресный стол, Нина Александровна решила для начала наведаться на прежнюю квартиру племянника, где она бывала регулярно, до появления новой супруги. Некогда она вытаскивала из этого логова мешки перегнившего мусора. Размораживала старенький холодильник, страдавший недержанием воды и еле терпевший свои огромные мокрые наледи ради одного примёрзшего мешочка с выцветшим хеком. Потом Нина Александровна отмывала невозможные полы до каких-то бледных, вытравленных пятен, стирала в ванне забродившее, как брага, серое белье. Теперь в квартире у племянника, конечно, стало все не так, И чтобы не оконфузиться перед разбогатевшим родственником, Нина Александровна подготовилась к визиту. Вытащила из шкаф полузабытый, с небольшими оспинами от моли, костюмчик-букле, обтянувший ее теперь настолько плотно, что фигура сделалась, похожа на тушку овцы. Отыскала ей чешские бусы под жемчуг, облупившиеся, будто старый маникюр, Некогда Алексей Афанасьевич не понимал ее нежной привязанности ко всем этим брошкам-сережкам, которые были для нее сластены, как любимые конфеты, недорогие карамельки, а вовсе не символы богатых бриллиантов, недосягаемых и потому как раз ненастоящих. Наконец, обнаружив, что старая ее театральная сумочка слишком мала для грубого, груженного По клажами дневного города Нина Александровна взяла у Марины висевшую без дела кожаную торбу, может быть, излишне молодежную, зато декоративную и, видно, что недавно купленную. Такие же сумки из кусочков, искусно подобранных по веерным законам птичьего оперения, висели на лучших прилавках в вещевой половине оптового рынка, где покупатели были модницы с деньгами. Это почти ношенное. На широком удобном ремне узором напоминала тетерку, даже было видно, как закругляется крыло. Вынув из сумки какие-то рыхлые, сыплющие скрепками бумаги, набитые вовнутрь, чтобы вечно потеряла форму, Нина Александровна сперва засунула их в мусорное ведро, где они встали трубой, потом испугавшись, что непонятные списки, пишенные шифрованными пометками, могут быть еще для чего-то нужны, вытащила и, отряхнув страницы от одрябленных куриных потрохов, сложила сушиться на кухонный подоконник. Подготовившись и зная, что...